Эпилог. Красивая, заявил четырехлетний наследник Бьоргена, молодой лорд Маркус Рендел. Потянул за кудрявый локон принцессу Агнес, младшей его на два года. Уставился завороженно на золотистую прядь, вновь скрутившуюся в тугую спираль. Вырасту, женюсь, торжественно объявил нам с Лэной, посмотрел на отца, ждая его одобрения. Крис Рендел стоял неподалеку вместе с королем разговаривал о делах на севере, и я мысленно усмехнулась. Но, конечно, тысячу и один вопрос: где мои игрушки? Почему рыжику не нравится магия огня, которая полыхнула у ленивого откормленного кота прямо перед носом? Почему нельзя кататься до папиных охотничьих собаках? Ведь это так весело. Почему нельзя без спроса брать мамины книги или печенье, спрятанное в буфете? И почему то громко ругалась Филона? когда все же взял это к маме а насчет женитьбы к отцу крестоф рендл едва заметно кивнул одобрив выбор сына деловой маркус рендл тут же взял за руку похожую на ангелочка доверчивый агнес Повел по дорожке окруженный зелеными кустами на которых цвели несмотря на раннюю весну благоухающие белоснежные цветы а над ними порхали бабочки махаоны в королевском саду что под прозрачным магическим куполом Времена года свелись к одному вечному лету. Маркус окликнул сынишку. но он уже увел очарованную малышку в царство поющих фонтанов, откуда доносились голоса и смех пятилетних близнецов. И интересно, куда это он направился, пробормотала я. Надеюсь, не жениться! — хохотнула королева. Я взглянула на мужа, и тот едва заметно кивнул. Проследит. Пусть няни и тетушки Лайне были на чаку, но с тех пор Как младшим рендерали простолось магия, за ним только глаз до да глаз. Он обещал стать сильнейшим магом севера, таким же, что уж тут скрывать, весь меня. Король вместе с моим мужем ушли к детям, а мы с Лэной остались. Сидели на лавочке, Любовались заходящим солнцем, что окрашивало купол в нежно-розовые цвета. Я рассказывала о сегодняшнем выступлении перед большой академической комиссией в столичной гильдии магии. Последние пять лет посвятил изучению тончайших магических сфер, плотно приблизившись к разгадке бесконечного резерва. Написала две книги, рекомендованные к изучению во всех академиях магии мира. Теперь вот привезла из Бьорген третью. Рисар Шаррес тоже присутствовал, но в отличие от магени Ониды, архимага Тангриха и других членов почтенной комиссии, был куда осторожнее в высказываниях. Ректор подошел позже. После доклада и безразличным тоном предложил прочесть в его академии курс гостевых лекций. "Спасибо за предложение", отозвалась я, поправив черную мантию. "Демоны прошлого давно уже не тревожили. воспоминаниями о любви к этому человеку сгорели все до единого в пожаре, что учинила в его кабинете пять лет назад. Я уже приняла похожее от академии Северной провинции", сказала ему. "Именно там, где закончила курс высшей магии". К тому же через шесть месяцев мне станет недопреподавание. Мы с Крисом все же решили, что одного беспокойного наследника Бьоргена нам мало. И вот уже три месяца ждали второго. Я надеялась на этот раз родиться девочка. Маркус пошел в меня такой же непоседливый и вертлявый. Родители доложили, когда приезжали нянчить внука. Сын родился с черной шевелюрой и смуглой кожей. Да и огонь в нем проснулся слишком рано. Едва исполнилось три года. Дочка же будущая жемчужина Севера. Для разнообразия могла бы пойти в отца, и унаследовать от него дар к магии воздуха. Замужество тебе к лицу, Рисаль, помню, сказал ректор. Ты стала еще красивее. Впрочем, он тут же потерял ко мне интерес. Да и я развернулась и пошла к мужу, делающему вид, что ему вовсе не скучно. Протянула ему руки. Но одними объятиями Крис не ограничился. Поцеловал так, что я заскучала по нашей спальне в Бьёргене. Нам давно пора домой. За неделю проведённой в Греддаре мы навестили его родителей. Удобно игравшись с младшим братиком, затем побывали у Арно и его жены. Детьми дракона не обзавелись, но подумывали. Брат обосновался в столице, вел дела с северной торговой компанией, отправляя товары в далёкие заре. Намекнул, что Шоун шлет мне привет. Младший Орейла осел на землях кочевников, лечил людей, искупая старые грехи. Побывали у Терри и Конрада с ответным визитом. Подруга с мужем приезжали к нам прошлым летом. Её тамима закончила курс высшей магии и работала в магическом контроле вместе с Конрадом. Сейчас они ждали первенца, и Терри выглядела счастливой и удыртанной жизнью, Впрочем, как и королева. Лайне улыбалась, подставляя лицо пред закатным солнечным лучам. Мне почему-то вспомнилась наша учеба в Академии Хальберга. длинные коридоры, снующие магистры, большой и шумный южный город, в котором прошла моя юность. В нем я встретила свою лучшую подругу, а она оказалась последней принцессой династии Кромонт. Пусть это было давно, но мы все еще молоды и полны сил. Хотя наши дети уже играют в саду, а слишком деловой Маркус Рендел вполне возможно через два десятилетия женится на красавице Агнес. От этих ренделов можно ждать чего угодно. У нас вся жизнь впереди, столько всего. И как Ильсар, не удержавшись, спросила я о Лайне. Ильсар, он так ли научился обходиться женщинами?" Прикрыв глаза, сообщила мне королева: "Теперь он их коллекционирует. Знала бы ты, сколько моих фрейлин рыдала из-за него. Я даже попросила Этара намекнуть, чтобы он поумерил свой пыл". Прошли слухи о его интрижке с женой советника. Потом выяснилось не только с ней. Надеюсь, однажды он встретит ту, кто приберет его к надежным рукам, в которых он и останется, довершила мысль Лайне. Тут вернулся муж вместе с Маркусом. Сын тут же залез мне на колени, обившая ручками, дожидаясь поцелуя. Оказалось, малышку Агнес увела няня. Младшей принцессе пришла пора спать, да и нам не мешала бы. Муж уставился на меня особым взглядом, означающим, что он соскучился. Заскучал? Да и дворцовая жизнь не по нему. Крис давно уже хотел домой, но поездку в столицу перенес стоически, как и полагается настоящему горцу. Теперь, когда вещи собраны, слуги и горничные готовы, нам осталось только попрощаться. Уже скоро, послала ему ментальный сигнал. С каждым годом этот вид магии поддавался мне все лучше. Пора возвращаться домой но сперва в его объятия, потому что никто на этой земле не любил меня сильнее, чем Крис. Впрочем, сомневаюсь, что в кимере нашелся бы кто-то, кто любил его сильнее, чем я. Только если боги. С богами я не спорила, это совсем другая история. К тому же Крис Рендел после нашей свадьбы самодовольно заявил: "Заполучив меня, он понял, что ходит у светлых любимчиках. Кто бы в этом сомневался?